А вот была история. В 1770 году по случаю победы нашего флота при Чесме митрополит Платон произнес в Петропавловском соборе замечательную речь. у в л ё к ш и с ь Платон сошел с Амвона и посохом постучал в гроб Петра, взывая «Встань, встань, великий п ё т р На что граф Разумовский шепнул соседу «Ого, вот дурень-то! А ну как встанет!» «Всем нам тогда не сдобровать!»